Глава 26. Свободное падение. Роберт сидел за письменным столом и вводил в компьютер всё, что ему удалось запомнить из первой тетради. Потом он вывел информацию на дискету под названием Newgate. Во всём доме было безлюдно и тихо. Скиннер заранее упаковав свои лыжи уже отправился за радостями лыжной трассы Роберт откинулся в кресле и закурил сигарету сумасшедшая бессонная ночь а потом приключение в подземном туннеле И день уже не воспринимался как реальная данность, а обретал во всех своих проявлениях причудливую двоякость. Роберт очень жалел, что отдал за Лиану тетрадь, не сделав предварительно ксерокопии. Он подошёл к окну. Сегодня горгульи выглядели как никогда буднично в холодном зимнем небе. Он поглядел вниз, по улице туда-сюда сновали покупатели рождественских подарков, нагруженные пакетами и сумками. Неожиданно до него дошло, что трос, привязанный к шее горгульи, вовсе не телефонный провод, а кусок воздушного пути. Роберт быстро отвернулся, но это уже не имело значения. Он знал, что любопытство не позволит ему бросить начатое дело на полпути. Тогда он решил позвонить Розе. Она подошла, когда он набрал номер во второй раз. Я тебе помешал? Несколько Просто я собиралась пойти купить что-нибудь поесть. Здесь недалеко шашлычная с моим именем. А ты уже в порядке? Да. Что ты думаешь о наших приключениях? Роберт постарался, чтобы его вопрос прозвучал как бы между прочим. Да ничего не думаю. Или мы идём до конца? Или останавливаемся прямо сейчас? Согласен. Не исключено, что мы напали на банду психов. Он глубоко затянулся, наполнив лёгкие прохладным дымом сигарет. Но я так не думаю. Роза помедлила с ответом. В таком случае, наконец-то назвалась она: "Мы смеёмся в лицо опасности и идём наверх. Осталось только выяснить как". Залян ничего нам не сказал. Роберт выбросил окурок и мрачно посмотрел на пустую пачку Marlboro. Если ему нужна тетрадь, он организует встреч. К тому же, мы и сами можем кое-что предпринять. Он посмотрел на часы. Час 15. Не хочешь поговорить об этом? Сначала я поем, а потом мы вместе выпьем кофе. Идёт. Они договорились о встрече в Сохо на Old Compton Street. в кондитерской Валери через час Роберт положил трубку с комков в пустую пачку он со вздохом поднялся из-за стола по дороге к табачному киоску он поймал себя на том что всё время смотрит наверх на крыши домов по обеим сторонам улиц Трудно было поверить, что ещё несколько часов назад так много людей прыгало, бегало и шумело там. Он смыглялся в лица мужчин и женщин, проходивших мимо. Никто из них не смотрел выше самой высокой головы, а большинство вообще предпочитали не поднимать глаз от тротуар, поглощённые своими мыслями или просто-напросто спешкой. Вот как бы ни были похожи дома внизу, Наверху почти все они были разные ибо строились в разное время двускатные крыши с мансардами сверкающие и тусклые они составляли гористый пейзаж из камней шифер оставляемые без внимания неосторожными жителями города непонятно почему но даже когда Роберт вглядывался в окружавшие его здания он не мог различить тросы постоянного воздушного пути Роберт знал что тросы там есть но они совершенно сливались с небом robert решил что позднее они с розой пройдутся по стрент-стрит и постараются разглядеть получу паутину которая он был в этом совершенно уверен накрывает сверху всю улицу по олдвич-стрит он скользнул взглядом между столбами поддерживающими лиса в сент-энд-скорд совершенно отрешившись от реальности, и вдруг услышал пронзительный старушечий крик, похожий на крик раненой птицы. оглянувшись, Роберт увидел, как старушка уронила сумку, рассыпав по асфальту пакеты и банки и стремительно вздела вверх руки. он поднял голову. тяжёлые металлические леса медленно отделялись от стены, распадаясь на части, и на него неумолимо мчалось сверху тачка. Роберт бросился вперёд, каким-то чудом удержавшись на ногах, и слыша, как рокот позади него превратился в оглушительное грохотание. Потом всё стихло, пыль улеглась, и Роберт увидел, что тяжело гружённая цементом пташка, пролетев несколько этажей, упала как раз в том месте, где он только что стоял. Начала собираться толпа. И Роберт, скрывшись за спинами людей, устремился к ближайшему магазинчику, прислонившись спиной к стеллажу с пластинками, он изо всех сил сдерживал дрожь, сотрясавшую его тело, и пытался сфокусировать внимание на обложке ближайшего альбома. Прошло довольно много времени, прежде чем он смог выдавить из себя смешок. Альбом назывался "Звуки смерти и несчастья". Я же говорил тебе, что вредно курить. Если бы ты там была, то поняла бы, что это не несчастный случай. Роберт крутил в руках чайную чашку и смотрел на Розу, которая поставила перед собой огромный кусок кремового торта и теперь впивалась в него зубами пачкае лицо. Кто-нибудь пострадал? Не знаю, думаю, нет. У меня не было времени глазеть по сторонам. Эта штука пролетела четыре этажа и упала там, где я стоял. Наверное, они целились в тебя, взяв за ориентир твои уши. А тебе не кажется ужасным после мяса наедаться ещё кремом? Я хотела взять клубничный пирог. Послушай, нам надо найти Зариану прежде, чем тебя застрелят или меня. Каким образом, выкурив одну сигарету, Роберт закурил другую. Тебе хочется это делать, пока я ем? Меня чуть не убили несколько минут назад так что я надеюсь смогу позволь себе покурить не думаю что трудно его отыскать у меня есть список станций где роза постучала себя по голове и улыбнулась к тому же у нас есть пояса плюс к этому мы можем вычислить его убежище если доживём до вечера может быть нам прямо сейчас пойти наверх и попасть в руки того, кто хотел поиграть тачкой на голове у милого Роберта. Враги Залиана жаждут заполучить тебя, если решаются действовать днём. Послушай, моя контора как раз за углом. Мы можем заложить в компьютер всё, что ты помнишь из первой тетради. По крайней мере, у нас будет хоть какая-то копия. А ты уже заглядывал во вторую? Там есть то, что ищет Залиан. Не уверен. Она похожа на первую, и в ней уйма всяких шифров. Так да тому же, она побывала в мусорном ведре, так что разобраться в ней будет ещё труднее. Знаешь, если у тебя память хотя бы в половину такая, как ты говорила, ты и вполне могла бы найти дорогу к Залиан. Роза помедлила минуту, вытирая крем с губ. Не знаю, Но я постараюсь вспомнить как можно больше. Она встала и положила на стол деньги. Пошли. В конторе на третьем этаже мрачно светился зелёным светом экран компьютера. Стой, стой, Роза ухватила Роберта за руку. Там был ещё один список, такой же, как список станций. Подожди. Там ЛАД, Нью, Крипл, Мур и олдерс нет забудь это всё чепуха почему а что это robert развернулся в кресле это название семи ворот лондона в окружавшей его стене плохо что я не помню где они были расположены в любом случае их нет уже лет 200 ещё там было что-то вроде номер 1 лондон а это что может быть Роза одарила его весёлым взглядом, который она приберегала всё время для особо важной информации. Например, если ты надписывал письмо номер 1, Лондон, оно попадало к герцогу Верингтонскому. Он жил в Эпсли-хаус возле Гайд-парка, и это был первый большой дом, если въезжать в Лондон с запада. Сейчас там музей. Интересно, Не на его ли крыше и зале он устроил себе убежище? Хотя мне кажется, что кое-какую информацию Шарлота просто брала из исторических справочников, рассчитывая использовать её в книге. Замечательно. А что ж нам от этого не легче? Дай мне напечатать всё, как я помню. Если бы ты не отбирал у меня всё время эту проклятую тетрадь, я бы запомнила больше, чем первые несколько страниц. Откуда мне было знать о твоей хвалёной памяти, посетовал Роберт. Надо было раньше сказать. Постарайся немножко сосредоточиться. Где за лиану удобнее устроить убежище? Роберт посидел, помолчал, потом подался вперёд и стал нажимать на клавиши. Если жизнь на крышах так тесно связана с мифологией и планетами, особенно с солнцем и луной, лошади Что? Они могли устроиться на крыше конюшни или любого другого дома, на стенах которого висят медные лошадиные подвески. Роберт, изумлённый, уставился на Розу. Почему ты так думаешь? Медные лошадиные подвески обычно являются символами солнца или луны, развеселилась Роза. Их всегда вешали на мартингалы лондонских лошадей, чтобы задобрить обоих богов. Примечание. Мартингал. Часть лошадиной упряжи. Здорово, Роза, и проще некуда. Роберт покачал головой. В тихом омуте черти водятся. А как насчёт крыши планетария? Роза посмотрела на него и тяжело вздохнула. Ты меня разочаровываешь, Робб. Это же так понятно. К тому же над планетарием купол который со всех сторон открыт ненужным свидетелем. Как им на нём спрятаться? Тем более, стоит проверить. Бери плащ. Ладно. Но я обещаю тебе, что не стану молчать. Я не вместедвинулись в сторону Бейкер-стрит. Тем временем Иэн Харгрив проверял на компьютере всю относящуюся и не относящуюся к делу информацию, предполагая выйти на исходную позицию в результате своего нового мышления. Он много чего добавил к Икару, переименовав его в Анубиса по причинам ему самому не совсем понятным. Что-то было египетское в каждой из казней. Он не сомневался в том, что это были казни, а не просто убийства, но какую они преследовали цель, Отырываясь от компьютера, чтобы закурить сигарету, он загружал его именами и ипостасями римских, греческих и египетских богов. потом добавил нечто, что могло направить его мысль в другую сторону знаки зодиака тайные общества список исчезнувших людей даже описание всякой дичи в конце концов он заключил всю эту информацию в собственную охраняемую программу под названием свободное падение и откинулся в кресле чтобы посмотреть на результат своей работы свободное падение Наступила пауза, во время которой компьютер анализировал информацию. Потом по экрану побежали зелёные буквы: Вопрос: Тайные общества. Ответ: Религиозные ордена, рыцарские братства, масоны, хранители, орден Восточной звезды, орден Золотой зари, орден Каменщиков, орден дочерей Иова, мистический орден пророков под покровом из волшебной страны. Фыркнув, Харгрив наклонился над клавишами, отказавшись от мысли прочитать название всех тайных обществ, когда-либо существовавших на территории страны. Он поставил указатель на масоны и нажал клавишу. На экране появилась новая информация. Вопрос: Масоны. Ответ: Нехристианская организация, самое многочисленное тайное общество в мире. Вера в существование высшей силы. Бессмертие души. Три главные ступени: новообращённый ученик, член масонского братства, магистр ордена. В основном рассматривается как система несправедливых привилегий. Масонство часто воспринимается как антиклерикальное общество и запрещено в следующих странах: Египет, СССР, Венгрия, Испания, Польша, Китай. Португалия, Индонезия и другие. Здорово. Компьютер уже выдаёт оценки. Следующее, что, наверное, он сделает, это запретит ему курить. Харгрив нажал на стоп и предложил компьютеру поискать что-нибудь в сходных сообществах, которые придерживаются определённых ритуалов. Буквы исчезли. заработал банк памяти. В двери кабинета показалась чья-то голова. Харгрив чертыхнулся. Он, по крайней мере, пытается понять проблему. У них и этого нет. Его внимание вновь сосредоточилось на экране, по которому побежали слова. Вопрос. Сходные социальные структуры. Мардиграс. Ритуальные тайные общества, празднующие масленицу. произведение карнелеваре позднее карнелеваре прощание с плотью марди грас произведение марди гросс масляный вторник оригинал римский обычай искупления погрязших в распутстве жестокости убийстве современный статус безобидное ритуальное празднество Мифология. Обряд, распространённый Евандром, сыном Гермеса. Гермес, Анубис. Харгрив едва слышно выругался и разочарованно закрыл экран рукой. Вот оно. Всё тут у него перед глазами. Почему же у него никак не получается найти связь с насилием, творимым в современном мире? Он погасил сигарету. Итак, есть тайное общество, что-то похожее на масонов и Марди Грас, распространившееся по стране и даже, возможно, по всему свету. Однако оно не имеет никакого отношения к христианству. Он ещё раз взглянул на экран. Марди Грас прославляет радости плоти перед началом великого поста. Учение масонов тоже часто злило церковников. Ритуалы постепенно стали безвредными и широко известными. Что ещё? Сатанинские сообщества, шабаши ведьм, обряды племени Мумба-Юмба бледнеют перед тем, что происходит сегодня в Лондоне. Харгрив смотрел на светящиеся изумрудные буквы, тёмная часть города постепенно раскрывает себя. возможно она существует уже много лет возможно только начинает свою жизнь ясно одно она гораздо страшнее чем они себе представляли страшнее даже чем они могут вообразить